Отропус взглянул в сторону, откуда раздался тревожный крик, и увидел Ральфа Слуйзи, стоящих на противоположной стороне Гарисса-веню. И что более важно, он понял: Ральф видит его. Глаза Отропуса расширились, а губы расжались в оскале ненависти. Рука к ратишке взметнулась в защитном жесте к лысой макушке, в заживших шрамах от ран, нанесённых его же собственным скальпелем. «Да пошел ты, Шотти! Эта маленькая сука принадлежит мне!» Ральф увидел Натали, удивленно и неуверенно смотрящую на Луизу. Он слышал, как кричала Луиза, запрещая девчушке ступать на проезжую часть. Затем где-то поблизости заговорил Лохесис. «Поднимайся, Ральф, как можно выше! Быстро!» Ральф ощутил щелчок в голове, затем подташнивание в желудке, а потом... Весь мир моментально стал ярче, наполнившись красками. Он полувидел, получувствовал руки Луизы, а затем стал удаляться от неё. Нет, его уносили прочь. Ральф ощутил, как он вливается в мощный поток и понял, что если и существует такая вещь, как высшее предопределение, то он присоединился к нему. Наталья и Розали теперь стояли напротив дома, который Ральф некогда делил с Биллом МакГоварном. Натали, неуверенно посмотрев на Луизу, помахала рукой. «С Розе все в порядке, Луиза, видишь, она рядом со мной!» Девочка погладила собаку по голове. «Не беспокойся, я переведу ее через дорогу!» Затем, ступая на проезжую часть, она крикнула матери. «Никак не могу отыскать свою бейсбольную кепку!» Кажется, её кто-то стощил. Разали по-прежнему сидела на тротуаре. Наталья нетерпеливо обернулась к ней. Пойдём, девочка. Зелёная машина приближалась к Натале, но очень медленно. На первый взгляд автомобиль не представлял никакой угрозы. Ральф сразу же узнал водителя. Он не сомневался в своих чувствах и не считал, что это галлюцинация. Данный момент абсолютно правильным казалось. тот, что за рулём зелёного форда седана, сидит бывший разносчик газет. "Натали!" крикнула Луиза. "Натали, нет!" Атропас, прыгнув вперёд, пнул Разали номер 2 под хвост. "Кобирайся отсюда, дрянь! Убирайся, пока я не передумал!" Атропас последний раз ухмыльнулся Ральфу, когда Разали взвизгнув, бросилась на дорогу. прямо перед фордом, который вёл шестнадцатилетний Питер Саливан. Натали не видела машину, она смотрела на Луизу, чьё пунцовое лицо превратилось в маску ужаса. Наконец-то до Натали дошло, что Луиза кричит вовсе не из-за собаки. Пит заметил бегущую гончую, не увидел он лишь маленькую девочку. Он ввернул в сторону, чтобы не задеть Розали. И этот манёвр направил машину прямо на Натали. За ветровым стеклом Ральф увидел два испуганных лица. Ему показалось, что миссис Саливан кричит. Атропус запрыгал от радости, хлопая в ладоши. Эх ты, что таймер, глупый старик, говорил же, что там что тебе. Очень медленно Элен выронила батон. Натали, берегись, крикнула она. Ральф рванулся с места, и вновь возникло ощущение лишь мысленного передвижения, а когда он приблизился к Натале, ныряя вперёд с вытянутыми руками, осознав, что машина, отражённые солнечные лучи, пробивающиеся сквозь тёмный саван, слепили глаза совсем рядом, Ральф вызвал внутренний щелчок. последний раз опускающий его в мир шот таймеров. Он упал, в мир, звенящий от звуков. Крики Элен и Луизы, визг их Форда, а над всем этим, словно ястреб, парил язвительный хохот от Ропоса. Ральф увидел на миг огромные голубые глаза Натали, а затем со всей силой тихо, толкнул её в грудь и живот, отшвыривая как можно дальше. Девочка приземлилась на обочину, разметав волосы по тротуару, но целая и невредимая. Откуда-то издалека донёсся яростный вопль от тропаса. Две тонны металла, всё ещё движущиеся со скоростью 20 миль в час, врезались в Ральфа, и сразу все звуки умерли он подскочил вверх описывая медленную дугу по крайней мере изнутри все движения ощущались замедленными на щеке словно татуировка остался отпечаток колеса а сломанная нога безжизненно обвисла ральф успел заметить под собой тень скользящую по мостовой в форме буквы ха Ральф успел увидеть над собой россыпь красных пятен и подумать, что должно быть Луиза забрызгала его краской сильнее, чем он предполагал. Ральф успел увидеть Натали сидящую на тротуаре, плачущую, но не вредимую, и почувствовать от тропаса, потрясающего от злости кулаками. Кажется, для старого дурака я действовал отлично, подумал Ральф. Вот теперь можно и отоспаться. А затем в смертельном падении он ударился о мостовую и покатился, дробя череп, ломая позвоночник, дырявя легкие осколками костей, превращая печень в бесформенную массу, разрывая внутренность. И ничего не болело. Вообще ничего. Луиза никогда не забывала ужасного грохота, ознаменовавшего возвращение Ральфа на Гарисон-авеню и кровавого следа, тянувшегося за ним, пока тело Ральфа катилось к автобусной остановке. Она хотела закричать, но не посмела. Некий внутренний, истинный голос подсказал ей, что если она закричит, то от шока, ужаса или летнего зноя потеряет сознание, а когда придёт в себя, то Ральф будет уже не досигаем для неё и вместо того чтобы закричать луиза бросилась вперёд теряя туфлю попутно замечая что питер саливан выбирается из форда замершего почти на том же месте на котором машина джо уайзера тоже форд сбила разоли номер 1 несколько лет назад она смутно осознавала что питер кричит Луиза упала на колени рядом с Ральфом, замечая, что его каким-то образом изменил зелёный форт, что тело под знакомыми брюками и забрызганной краской рубашкой значительно отличается от прижимавшегося к ней менее минуты назад. Но глаза Ральфа были открыты, они сверкали осознанностью. Ральф: Да, Голос его был чист и звучен, без малейших признаков смущения или боли. "Да, Луиза, я слышу тебя". Она хотела было обнять его, но замерла, вспомнив, что нельзя трогать его жить тяжело раненных, потому что этим можно причинить им ещё большую боль и даже убить. Затем Луиза вновь посмотрела на Ральфа, на кровь, струящуюся из уголков рта, отметила, что нижняя часть его тела перекручена по отношению к верхней, и решила, что уже невозможно поранить Ральфа ещё больше. Она обняла его, склоняясь ближе, вдыхая запах несчастья, крови и кисло-сладкий ацетоновый дурман. адреналина, исходящий от его дыхания. Всё же ты сделал по-своему. Луиза поцеловала Ральфа в щёку, сочащуюся кровью бровь в лоб, кожа на котором была свизена до самой кости. Она заплакала. Посмотри на себя, рубашку порвал, штаны порвал. Ты что, думаешь, одежда На черепях растёт